глава 24 битва сам керц стоял в смысле держался но хузары тоже даром времени не теряли насыпали здоровенную кучу земли почти до самого верха стены обороняющиеся ничего не могли с этим поделать Превосходство хузарских стрелков было очевидно. Разве что иногда с башен метали что-нибудь увесистое из баллисты. Вот только с точностью у артиллеристов были проблемы. Даже в насыпь попадали не всегда. А если и попадали, толку никакого. «Еще три дня провозятся не меньше», — оценил предстоящий хузаром объем работ Харальд. «Времени хватит». «Теперь да», — мысленно согласился с ним Сергей. Но продлись их плавание на три дня больше. Хорошо, что хузары пришли с суши и не контролировали подходы с моря. Хорошо, что они пренебрегли и дальними патрулями. Больше, чем на километр от города, отходили только команды снабжения. Две такие Нурманы уже вырезали, причем без труда. Добытчики провианта вели себя на редкость беспечно, что тоже было объяснимо. Своя земля, как-никак. Ладно, успели. А теперь главное — не выдать себя до наступления темноты. Судя по внешнему виду стены ворот, в крепости ничего не изменилось. А вот на море, да, кораблей на рейде больше не видно, нет их и в гавани. Так что можно надеяться, что они не утонули, а просто передислоцировались. Тем более, что за время, пока Сергей с Машегом отсутствовали в Самкерце, сколько-нибудь серьезных штормов не случалось. Незадолго до заката Харальд собрал совет. Сергей тоже был приглашен, и Машек, последний как специалист по хузарам. Он же и высказался первым. Девять-десять сотен, и знамен Большого Хака на Беньяху среди них нет, только род Булана пришел и привел своих данников. Умелых среди них сотни две, прочие чернь. Но у нас даже пастухи умеют метать получше вас. Сойдетесь с ними в поле, умрете все. Кое-кто из Хольдов недовольно заворчал, но Харальд поднял руку, и ропот стих. Сигвард, кривоногий, тоже поднял руку, привлекая внимание. — Малыш верно говорит, — поддержал он Машега. — Мы видели, как он стреляет. Сородичи его постарше и, думаю, стреляют не хуже. — Они мне не сородичи, я... Сергей ссаданул друга в бок, чтобы тот заткнулся. — Однако, — продолжал Сигвард, — ночи здесь темные. а стрелять в темноте не так удобно, как при свете. Зато рубить — милое дело. Ночью нам будет весело. — Стрелять и в темноте можно, — резонно возразил другой хевдинг Харальда, Торбьон осторожный. Многие из наших могут на звук бить. Думаю, хузары тоже умеют. — Что предлагаешь? — спросил Харальд. — Вырезать хузарские дозоры и зайти в город. Хузары без нас город взять не смогли, а с нами тем более. Запасов в городе на полгода осады. Хузары полгода не выстоят. Они уже сейчас все окрестности обожрали. Фуража у них мало, траву кони подъели. До осени они конину жрать будут, а потом уйдут. Одни уйдут, придут другие, — вступил в разговор егри. Ярл знает. Великому князю нашему от Хакана Йосипа послы приходили. Гневается большой Хакан, что моего город отхватили. Сказал, терпеть не станет. Или вернем маму сам Керц, или он сам возьмет. А потом на Киев весной пойдет. Ничего себе новость! Нурманские командиры заволновались. Но Харальд остался невозмутим. Надо было раньше город пограбить, — воскликнул Хаги маленький. Там еще много всего осталось. Разбогатели бы так, что и внуки бы наши детей из золотых чаш поили. Все, что было, в городе и осталось, — заявил Сигвард. «Придем и возьмем!» «Взять-то, может, и возьмем, но как унести?» «Тут же толпа шустрых лошадников», — возразил Хевдинг Торбюн. Родители дали ему громкое имя «Медведь Тора», а коллеге Примеслу — не слишком уважительное прозвище «Осторожный», которое, по местным понятиям, было в полушаге от еще менее уважительного «Трусливой». Дискуссия тут же сместилась в бок. Задача, как вывести потенциальную добычу, моментально овладела умами. Сергей скривился. «Ой, Нурманы, блин!» Впрочем, о добыче думали не только Нурманы. «Я знаю, как вынести!» — громким шепотом сообщил Машек. «Пусть эти устроят драку, а мы со своими через подземный ход. Берем самое ценное на корабль и по нашему морю на полночь, а там моя родня поможет». Машек имеет в виду Азовское море. А этим тогда пустой город достанется с Нурманами в придачу. Машек победно ухмыльнулся. План его, кстати, был не так уж плох. Вот только подземный ход, по которому они с другом ускользнули из города, был не самым лучшим путем эвакуации. Хотя бы потому, что по нему вряд ли протиснется человек шириной плеч, как у того же Простена. «Интересно». Где сейчас последняя команда бойца? Хотелось бы надеяться, что с ними все в порядке. Обсуждение тем временем набрало обороты. Культурная дискуссия превратилась в галдеж, участники которого старались переорать друг друга. Харльт не вмешивался, слушал внимательно всех. «Он ждет», — понял Сергей. «Ждет, когда Хевдинги и Хольдена орутся, выдохнутся и просто примут то, что он решил». А он уже решил. В этом нет сомнений. Отвечают, обрадовался Машек. Глянь, мигает на башне. То, что для Хузарина было просто миганием, для Сергея было информацией. Световые варяжские коды он знал неплохо, еще с прошлой жизни. Враг близко, на нас напали, следую за вами, все ко мне, опасность. Не меньше сотни сигналов. Эдакая средневековая безбуквенная азбука Морзе, пригодная для общения на море и на суше. Их можно было передавать светом или звуком, с помощью боевого рога или обычным свистом. Но вспомнил о возможности подобной связи не он, а Харальд. У Нурманов тоже была световая азбука, своя. Вспомнил после полуторачасового спора о том, как дать знать защитникам города о прибытии союзников. Причем так... чтобы об этом не догадались враги. Предыдущие предложения были, мягко говоря, ненадежны. Например, кому-нибудь из Нурманов перелезть через городскую стену. Нет, забраться на стену могли бы многие, но как при этом не попасть в поле зрения хузарских патрулей? А даже если это и удастся, как уберечься от стрел защитников? Те вряд ли будут пассивно наблюдать, как кто-то пытается проникнуть в город. Можно, конечно, громко кричать «Мы свои», Но хузары ведь не глухие. Был, правда, еще один вариант, персонально для Сергея с Машегом. Пролезть тем же подземным ходом, по которому они когда-то выбрались. Место Сергея запомнил хорошо. Ну да, пролезть можно, но что дальше? Выход в храме наверняка закрыт. Колотить железякой по камням в надежде, что их услышат. Может и услышат, если Ререх не заделал лазейку, а оставил в подвале храма пост. Но только вряд ли. Людей у княжичей и так не хватает. Так что первый вариант куда вероятнее. В общем, система сигналов оказалась очень кстати. Жаль, конечно, что это не азбука Морзе, но главное передать сумели. Сообщили о присутствии и о том, что намерены делать. В городе их вроде поняли. И, возможно, даже откроют ворота, если ночная атака окажется неудачной. Да, Харальд решил атаковать, несмотря на явное численное преимущество противника. А вот план атаки ему подсказал Сергей. «Со стороны моря скрытно не подойти», — сказал Хаги. Он и его люди обследовали подходы к хузарскому лагерю и вернулись с неутешительной информацией. «Дозоров там больше, чем мух на дохлой нерпе», — продолжал Свей. «И все бдят». Ни к лагерю не подойти, ни к стенам, даже если с берега. И дозоры, и секреты. Встретят нас и закидают стрелами, а под стрелами не побегаешь. Это понятно. Можно собрать стену из щитов и укрыться от стрел, но в плотном строю не побегаешь. То есть пока нурманы доберутся до лагеря, там уже успеют проснуться, разобрать коней и встретить северян в полном боевом. Кстати, о конях. Пасутся они в некотором отдалении от лагеря, потому что вблизи все съедено. Но пройти мимо табунов никак не получится, потому что там пастухи и сами кони, которые по бдительности не уступят сторожевым псам. И, по крайней мере, пятая часть этих лошадок — боевые, то есть могут драться как в связке с любимым хозяином, так и самостоятельно. И к другу хозяину прибегут, если тот свистнет. Сергей, вспомнив, как Машек Лихо договаривается с лошадьми, предложил другу попробовать как-то упростить задачу, но получил отказ. — Я, может, и пройду, — сказал Хузарин. — Может, даже и тебя провести смогу, но не этих медведей. Вывод — все плохо. Ни к лагерю всей толпой скрытно не подобраться, ни к городу. Шанс только один — если рвануть, сразу всей силой к заранее открытым воротам. Такое может получиться, и именно за этот вариант ратовал Торбион. Харальду план не нравился. Харальд жаждал битвы, разгрома врагов и дележки трофеев. И не он один. А оказаться внутри городских стен и ждать, пока враг снимет осаду, радости мало. Однако и терять людей, вступив в бой, который не выиграть, Ярл не хотел. Он уже склонялся к мысли вернуться на корабли, и уйти в освоясь и с тем, что уже добыто. Однако такой вариант категорически не устраивал уже Сергея, который не мог бросить Рериха на произвол судьбы и осаждающих город Хузар. Так что пока Хевдинги, Хольды и Гридни переливали из пустого в порожнее, Сергей шерстил свой богатый боевой опыт в поисках эффективного решения. И он его нашел. Сухая трава вспыхивает мгновенно. Пожар в степи — смерть для всех, кто не успел убежать. В степи провернуть такое Сергей бы не рискнул, но в окрестностях Самкерца разгуляться огню было негде. Здесь и трава другая. Не трава даже, так, щетинка. По-настоящему гореть может только кустарник, но его немного. Однако, если правильно поджечь, огня и дыма будет более чем достаточно. Достаточно для того, чтобы хузарские лошади среагировали именно так, как и положено степным лошадкам. Кто не бежит, тот сгорит. Нурманы подожгли кустарник сразу в дюжине мест. Треск огня, языки пламени, запах гари. Этого оказалось достаточно, чтобы унюхавшие дым табуны в ужасе бросились прочь. Все равно куда, лишь бы подальше от огня. И, разумеется, на пути у них — чисто случайно оказался хузарский лагерь, неогражденный и незащищенный. Зачем ограждаться-то? Всадникам нужен простор, а не стены. Точно, лошадкам тоже нужен простор, особенно перепуганным. Сергей с Машегом вперед не рвались, хотя могли бы, потому что в общей суматохе сумели обзавестись коняшками, причем взнузданными и оседланными. Раньше это были лошади пастухов. Теперь пастухи отправились к великому небу, в рай или еще куда-нибудь, согласно вероисповеданию. В любом случае лошадки им были не нужны. Там у них будет другой транспорт. Наверное. Охваченный ужасом тысячный табун, как цунами, остановить невозможно. Единственное спасение — забраться повыше. Но хузары не были бы степняками в нацетом поколении, если бы не попытались. и они почти совершили невозможное. Вот только следом за лошадьми явилась волна пострашнее, растянувшиеся на сотню шагов шеренги Нурманского хирда. Викинги сгребали мечущихся хузар, как грабли листву, опрокидывали шатры, переворачивали кибитки, рубили всех, кто подвернется. Спасались только те, кто убегал. Те, кто пытался рубиться, умирали. Те, кто пытался стрелять, умирали чуть позже. Хаос, устроенный перепуганными лошадьми, нарастал, потому что теперь к нему присоединилось хузарское ополчение. Пастухи вскрикивали на первых попавшихся коней и драпали, умножая панику. Ржание лошадей, вопли боли и ужаса. Прекраснейшая музыка, если ее исполняют твои враги. Но до победы было еще далеко. Наиболее боеспособная часть хузарского воинства разбегаться не спешила. Их вскормленные зерном кони не паслись в общих табунах и были, можно сказать, под рукой. Те четверть часа, которые прошли с поджога кустарника, хузарская элита использовала с толком. Подготовилась к встречной атаке. Ливень стрел не застал Нурманов врасплох. Свободный строй превратился в черепаху. Перестроение заняло меньше минуты, и потери можно было считать незначительными. Северяне даже не остановились, продолжали двигаться к центру лагеря. Пусть медленно, но неотвратимо. Короткий мощный рявк «Вэр!» и весь хирт дружно делает подшаг вперед. «Тинг!» — еще один. «Хэр и еще один подшаг. И ни единой бреши в панцире. Привстав на стременах, Сергей смотрел, как ползет бронированное чудовище. Хузарские костры давали достаточно света, чтобы видеть и это движение, и мечущих стрелы всадников. Мечущих реже, чем пару минут назад. То ли колчаны опустили, то ли командир Хузарский решил не тратить боеприпасы впустую. Его приказов Сергей не слышал. Только ржание, вопли и нурманское «Вер тинг вырывавшиеся из сотен глоток. Сергей глянул на Машега. Друг стоял на стременах. Губы Хузарина шевелились, вторя боевому кличу северян. Он тоже был впечатлен. Когда пехота атакует стрелков, кровавая дань неизбежна. Ряды редеют, оставляя позади мертвецов и корчащихся от боли раненых. Даже скутаты, знаменитая тяжелая пехота Византийской империи, платит эту дань. Но не Нурманы. Не в этот раз. Наверняка хузары Буланова рода тоже впечатлены. Но Сергей знал, что это не победа. На месте командира хузар он уже сменил бы тактику. Запустил традиционную степную карусель. Когда стрелы сыплются со всех сторон, а не только с фронта, укрываться от них намного сложнее. Для этого придется остановиться. Вдобавок вести обстрел надо в две смены. Одни стреляют, другие наполняют колчаны. А через некоторое время, глядишь, и разбежавшееся ополчение вернется и присоединится к обстрелу, ведь пускать стрелы в неподвижную мишень с безопасного расстояния совсем не так страшно, как оказаться на пути разъяренного Нурмана с занесенным для удара копьем. Хирт продолжал движение, но ситуация стремительно ухудшалась. Сейчас хузары поймут, что к чему... И тогда норманам придется туго. И Сергей ничем не мог помочь. Даже если они с Машегом ввяжутся в перестрелку, это ничего не изменит. Их просто убьют. Хотелось надеяться, что у Харальда есть план, поскольку Сергей выхода не видел. И на помощь рассчитывать нечего. Русы, конечно, могут открыть ворота и впустить северян. Но чтобы добраться до ворот, надо пересечь лагерь и пройти еще метров 300-400 по открытой местности, под непрерывным обстрелом. Хирт уже почти добрался до центра лагеря, до больших шатров военачальников, рядом с которыми упражнялись в меткости хузарские лучники. Не все, большинство уже собиралось и готовилось. «Самое время запустить карусель». И тут хузарский командир удивил, поступил действительно неожиданно. Взял да и атаковал в лоб Нурманов. Сорвавшиеся в галоп всадники понеслись прямо на Нурманов, словно это были не стрелки, а закованные в железо катафракты. И они продолжали стрелять на скаку, сокращая дистанцию. вбивая стрелы в кожу и дерево щитов с удвоенной силой, ведь пятнадцать метров — это не сто пятьдесят. На такой дистанции бронебойная стрела пронзит щит насквозь, что в свое время с блеском доказал Машек. И, надо полагать, выводы были сделаны правильные. А еще это были викинги, безумцы, для которых смерть в бою была всего лишь переходом на следующую ступень. Потому, когда дистанция сократилась, они контратаковали, разом метнув копья в опасно приблизившуюся хузарскую конницу. И да, на этот раз стрелы собрали смертную цену с храбрецов, но хузары заплатили втрое. Выжившие забыли о наступлении, рассыпались. Сергей увидел, как открываются городские ворота. И из них выезжает конница русов, оставленная Олегом наместнику Самкерца «Киевские сотни». Хузары не отступили. Оставшиеся отступили, перегруппировались и продолжили обстрел Нурманов с безопасной для себя дистанции. И не прекратили его, даже когда упал самый большой шатер. Но они прохлопали новую опасность, подпустили русов слишком близко, на расстояние удара мечом. Харальд тоже не упустил возможности. Как только поток стрел иссяк, Черепаха рассыпалась, превратившись в атакующий строй, а хузарская лучшая конница оказалась в окружении. Надо отдать должное их командиру. На этот раз он быстро сообразил, чем пахнет, и медлить не стал. Взрык рога, и часть всадников, сбившись в плотную группу, рванула напролом. И довольно успешно. Примерно с полсотни хузар прорвались и канули в ночи. а остальные... остальные тоже попытались спастись, и кому-то даже удалось. Многим у русов тоже были луки, но темнота играла на стороне убегающих. Тем не менее, это была победа. Полная, в которой Сергей с Машегом так и не приняли непосредственного участия. Однако оба получили свою долю, удвоенную. Ведь если бы не придумка Сергея с поджогом, Результат мог бы оказаться совсем другим.